Виктор Две недели Виктор провел так же, как и в предыдущие месяцы. Он так и не смог понять, для чего его носили к ублюдку из рода Тан. Тот лишь сказал, что хочет забрать себе родовую технику Велесовых. Этот человек точно сошел с ума от отчаяния. Даже шестилетнему Виктору было прекрасно известно, что невозможно забрать чужой дар и передать его другому, а уж тем более родовую технику. Мальчик даже не представлял, что это такое родовая техника Велесовых и как ей пользоваться. Папа часто говорил, что Виктор единственная надежда рода, что он обязательно сможет пробудить родовую технику, ведь не он и его братья так и не смогли этого сделать. Последним обладателем родовой техники был его дед, но он погиб задолго до рождения Виктора. Родители никогда не рассказывали ему об этом, хоть Виктор и просил. Они всегда говорили, что он слишком мал. Когда подрастет, то они обещали ему все рассказать, но теперь их обещания стали бессмысленными. Теперь он никогда не сможет узнать о своем деде. Впрочем, как и о Роде Велесовых. Роде, единственным представителем которого остался он. Но ничего, Виктор найдет людей, которые смогут ему все это рассказать отец говорил, что о них с мамой позаботятся в поселке бельских, значит ему нужно найти этих самых бельских. Они наверняка знают о роде Велесовых, а чтобы сделать это ему нужно стать сильнее и выбраться из этого места. Сейчас он мог держать в себе энергию уже больше суток, и она практически не доставляла боли. Боль сменилась ощущением какой-то наполненности. Словно Виктор плотно поел, но не остановился на этом, а продолжил есть. И с энергией сейчас было то же самое. Через шесть часов после высвобождения энергии наступало насыщение, которое постепенно становилось сильнее. И вот, когда насыщение достигало своего пика, Виктор и высвобождал энергию. Сейчас он уже был на грани и выпустил силу, с интересом наблюдая, как голубоватое свечение охватывает его руку и постепенно вытягивается, образуя лезвие размером с ладонь Виктора. Родители мальчика, используя свою силу, создавали энергетические скальпели, при помощи которых могли делать любые операции. Хоть Виктору и не разрешалось отходить далеко от дома, несколько раз к ним приходили люди, которым требовалась помощь, и папа им никогда не отказывал. Два раза он делал операции, на которых присутствовал и Виктор. Папа говорил ему, что энергетический скальпель – одно из главных оружий любого целителя. Ключевым здесь было то, что это оружие. Оружие, которым Виктор убьет всех своих врагов и отомстит за родителей. Энергетический клинок он мог поддерживать уже более двух минут, что было слишком мало. Папа мог работать со скальпелем несколько часов и даже не уставал. Должно быть это из-за того, что Виктор еще слишком маленький. Как только он вырастет, вырастут и его способности. На этот раз, когда раздали шаги за дверью, Виктор уже израсходовал накопленную энергию, но все же он попытался напасть на охранника. Правда, с его габаритами это было все равно, что пытаться разбить камень яйцом. Охранник быстро скрутил мальчика, вновь надев на него пластиковые наручники, но на этот раз Виктор решил пойти самостоятельно. Когда тебя тащат за шкирку, очень сложно смотреть по сторонам, а он должен как следует изучить место своего заточения, чтобы потом сбежать отсюда. А изучать, в общем-то, было нечего. Сплошные коридоры с редким вкраплением дверей – У одних дверей стояли охранники, а над другими горели красные лампочки. Что это означало, Виктор не знал, но определенно что-то нехорошее. В этом месте просто не могло быть ничего хорошего. Они подошли к одной из дверей, на которой было написано «Операционная номер один». Само это название уже не понравилось мальчику. Для чего его привели в операционную? Неужели Кианг-Танг хочет забрать у него родовую технику тем же способом, каким Виктор ее получил? Да, он был парализован после удара мамы, но все прекрасно видел. Видел, как папа вырезал кусок кожи у себя на груди, открыв какие-то символы, а потом он и эти символы срезал и положил их Виктору на грудь. А после они начали что-то делать вместе с мамой, и он потерял сознание. Неужели Кианг попытается сделать нечто такое же? Но у Виктора совершенно точно нет под кожей никаких светящихся символов. В моменты, когда он высвобождает энергию, Виктор часто сдирает кожу с рук. Повреждения восстанавливаются достаточно быстро, но этого времени ему вполне хватает, чтобы увидеть собственную плоть, поэтому Виктор точно знает, что там нет никаких символов, как и на груди. «Мальчика на третий стол и зафиксируйте его ремнями», распорядился Климов, как только Виктора привели в операционную. «Здесь собралось, по меньшей мере, человек 10 в медицинских халатах. Каждый сейчас занимался своим делом, что-то подготавливая. Они постоянно сновали между тремя столами, что стояли здесь. Два стола уже были заняты. На одном лежал Кианг он явно находился в отключке. На другом...» Девчонка старше Виктора лет на пять. Девочка была в сознании и смотрела на Виктора, отчего мальчик невольно сделал шаг назад. Он впервые столкнулся с такими пустыми глазами, словно на него посмотрела бездна. По-другому мальчик не знал, как это назвать. В этих глазах не было абсолютно ничего, одно лишь безразличие. От руки девчонки к руке Кианга тянулось несколько трубок по которым текла кровь. Виктор уже видел, как папа делал переливание какому-то охотнику, которого порвал медведь. Как тогда ему сказал папа, целитель может лишь срастить плоть, но он не способен создавать новые ткани из пустоты. Для этого требуются ресурсы, и в основном все целители пользуются внутренними ресурсами организма своего пациента, но порой... Этих ресурсов бывает слишком мало, и тогда приходится прибегать к методам, которые находятся на грани закона и морали. Но для Виктора было неизвестно, где находится эта грань закона и морали, и что это вообще такое. Папа говорил, что обязательно объяснит все, когда Виктор станет старше, но теперь ему придется самостоятельно искать ответ на этот вопрос и еще множество подобных. «Что вы замерли?» «Подготавливаем мальчика. До окончания первого этапа осталось 10 минут. К этому моменту все уже должно быть готово», — выкрикнул климов К вектору тут же бросились четыре человека и начали его раздевать. Он пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Его одежду просто разрезали и выбрасывали в сторону двери, а когда он оказался полностью голым, положили на невероятно холодный металлический стол. Мальчик едва не закричал от жгучего холода, мгновенно ворвавшегося в его тело, с огромным трудом, но все же ему удалось сдержаться. Тело Виктора было крепко зафиксировано ремнями, так что он мог пошевелить лишь кончиками пальцев. Голову также зафиксировали, и теперь в лицо мальчику светили яркие лампы, практически лишая его зрения. Поэтому он зажмурился и мог только слышать, что происходит вокруг. «Две минуты до окончания первого этапа. Делаем все, как было запланировано. В нашем случае скорость имеет огромное значение. У мальчика невероятная регенерация, поэтому разрез должен постоянно поддерживаться открытым. И следите, чтобы сердце не избавилось от катетера». Виктор слышал эти слова, но практически ничего не понимал. Ему было очень страшно. Тело начало трясти то ли от холода, от страха. Мальчик всячески пытался справиться со столь предательской реакцией организма, но у него ничего не получалось. Целители идеально умеют управлять собственным телом. Абсолютно любой процесс, протекающий в организме, должен находиться под управлением целителя. Только тот целитель добивается успеха, который находится в полном симбиозе с собственным телом. Говорил Виктору дядя Свен, когда при рубке дров он попал себе по руке. Рана была страшная, и моментально все вокруг было испачкано кровью, но дядя Свен не спешил исцелять себя. Он специально подозвал Виктора и начал ему объяснять, что целитель должен уметь. Все это время кровь продолжала стекать у него по пальцам, земля жадно впитывала ее в себя, оставляя лишь блестящий след. Дядя продолжал лекцию, и когда закончил, просто провел здоровой рукой над раной. Совершенно точно, дядя Свен не пользовался силой, но кровь тут же прекратила течь, и рана начала затягиваться. Подобное Виктор видел впервые, и поэтому, как завороженный, не отрывал взгляда. А потом, когда рана полностью исчезла, мальчик попросил дядю дать ему потрогать то место. Кожа совершенно не отличалась от остальной, хотя у Виктора, после того, как заживет рана на коленке или царапина, кожа какое-то время была совсем розовой. Для того, чтобы она перестала отличаться от остальной, должно было пройти время. После того дня Виктор неоднократно пытался научиться управлять своим организмом, но у него ничего не выходило. Вот и сейчас предательская дрожь никуда не исчезла. Ещё сильнее его начало колотить, когда груди коснулся холодный металл, а затем пришла боль. Ему разрезали грудь. Было дико больно, но мальчик сдерживал рвущийся из горла крик. «Он не покажет свою слабость! Он будет сильным до самого конца, что бы ни случилось!» Но всё резко изменилось, когда раздался звук пилы которые начали распиливать его кости, в нос тут же ударил отвратительный запах. И в этот момент Виктор начал кричать. Дико, яростно, срывая горло, он кричал от боли и страха, подобного страха он не испытывал еще никогда. Ему тут же засунули в рот какую-то тряпку, экзекуция при этом не останавливалась. Вот и закончилась вся его хвалённая храбрость. В этот момент Виктор стал противен сам себе. Он дал слабину, показал этим людям, что они добились своего, смогли сломить его волю. От этих мыслей у мальчика навернулись слёзы и начали скатываться по щекам. Почти три месяца он находился в заточении и не проронил ни слезинки, думал о том, как будет наслаждаться убивая этих людей, что его никто и ничто не сможет остановить, а на деле оказалось, что это сможет сделать банальная боль. Значит, он так и не смог подчинить ее себе, значит, он слишком слаб. Мальчик слышал, как Климов выкрикивает команды, но он не мог разобрать ни слова. Боль буквально пронизывала его. Эта боль кардинально отличалась от той, что он испытывал в том тоннеле, но была не менее сильной. Одновременно сильнейшая физическая и душевная боль, это было невыносимо. Сколько продолжалась эта экзекуция, Виктор не знал, но в один момент пила прекратила жужжать, а после этого последовала новая вспышка боли. Он почувствовал, что ему в грудь воткнули какие-то трубки. А затем Виктор ощутил, как в его груди началась практически одновременная выкачка из- закачка крови какой-то обжигающей ледяной и в то же время невероятно горячей крови. До этого момента он думал, что больнее быть уже не может, но он ошибался. Виктора тоже присоединили к этой девочке и ублюдку Киангу. Неужели он решил заполучить родовую технику Велесовых, перелив себе кровь Виктора, но это какой-то бред. «Не забывайте про регенерацию парня», – произнес Климов. Его голос раздался прямо над головой Виктора. Он открыл глаза и увидел расплывчатый силуэт хирурга. Больше всего на свете он хотел впиться в горло этому человеку. Очередной приступ боли, а за ним сразу же еще несколько, но на удивление внутри груди уже практически ничего не болело. Так, легкий зуд, словно от заживающей раны. Лишь лед и пламя устремлялись по его венам. Регенерация резко ускорилась. Раны затягиваются практически мгновенно, раздался взволнованный женский голос. Катетеры буквально выпихивает. Я уже не могу их удерживать. Нужен кто-нибудь сильнее меня, желательно одаренный, произнесла еще одна женщина. После этого Климов выругался и начал звать на помощь охрану. Тело Виктора стремительно приходило в норму, и он уже практически не чувствовал боли. Скальпель продолжал разрезать его плоть, но боль даже не успевала заявить о себе, как рана затягивалась. Мальчик ощущал, как миллиметр за миллиметром, его тело исторгает из себя трубки, даже несмотря на то, что врачи пытаются помешать этому. Кровь из его организма уже давно перестала поступать, а вот в него щедро вливалась раскаленная стужа. Виктору казалось, что он сейчас просто лопнет. Врачи уже поняли, что скальпель здесь бесполезен, и вновь включили пилу. Виктора вновь начал трясти от страха, но пила быстро замолчала, и мальчик услышал голос скианга: «Не медлите», — только и смог разобрать он, перед тем, как в голове что-то взорвалось.